Среди нас большинство уголовников, их социально близких, легко отпускают из лагеря. Для них зачеты рабочих дней, какие-то амнистии. Они голодны и дерзкие то в одном, то в другом конце вагона раздаются вопли обокраденных. Оперативники выслушивают жалобы и проходят дальше. Как я упоминал, в первую же ночь обокрали меня, выхватили из-под головы торбу с хлебом. Я спал на узкой боковой полке для багажа. Пока слезал, расталкивал пропустить, хлеб украли. Вора и след простыл. Стал было заявлять проходившему по вагону оперативнику. В отчаянии снова улегся на своей полке. Нет на свете ни правды, ни милости. Но случилось невероятное. Под утро поезд стоял на станции, меня вызвали в комендатуру. Я сразу увидел на столе свой мешок. В сторонке стоял паренек бушлатий. Вор! — безошибочно определил я. Человек за столом предложил перечислить содержимое мешка. Пока я называл хлеб, рыбу, теплые носки, кружку с ложкой, он шарил в нем рукой, удостоверяясь в их наличии, потом пододвинул его ко мне. Забирай и уходи. Повезло все целое не успели растащить, попались на другой краже. А ты, парень, отгулял на воле. Так пришлось и мне впервые воздать хвалу оперативной службе и ее расторопности. А потом я медленно и робко пошел в толпе, запрудившей платформу московского вокзала. У выхода стояло несколько человек в штатском. Они пронзительно зорко оглядывали пассажиров, словно просвечивали, на миг остановили взгляды на мне. Мелькнуло, сейчас задержат, и я чуть ли не сделал шаг в их сторону, но острый взгляд скользнул и мимо. А вот шедшего рядом мужчину в пальто поманили, стали о чем-то спрашивать. Он полез в карман за документом. На вокзальной площади гремели трамваи, бежали грузовые машины и эмки. За годы, что меня не было, Москва пересела с лошади на автомобиль. Красные огоньки убегавших машин образовали вдалеке на подъеме красным воротам Хоровод мелькавших в темноте точек, и мне чудилось, что то загораются и гаснут в потемках глаза таинственных инфернальных существ, подозрительно и враждебно присматривающихся к пришельцу. Они как бы свидетельствовали пришествие новой эпохи, покончившей с вековым укладом жизни, еще не полностью подчиненным власти машинных ритмов и скоростей, и я почувствовал, как много утекло воды, как я отстал от совершившихся перемен. Задерживаться в Москве было рискованно из-за вошедших в обиход проверок жильцов. Пустивший к себе ночевать гости был обязан тотчас известить жилищное управление, представить его документы, получить разрешение. Нарушение этого порядка грозило немалыми неприятностями и даже карами. Было тем более неполитично обращаться с объявлениями о своих связях со вчерашними лагерниками. И родственники... Продержали меня в городе всего два дня, да и то с тем, чтобы я ночевал в разных местах, не показывался пока светло на лестницах и не попадался на глаза соседям. За свиданием чудились осложнения. Меня очень деятельно и поспешно снаряжали в дальнейший путь. Как не бедны все были, как ни обносились, отыскивали одежду и белье, нашлись даже парусиновые туфли на юге, они должны были пригодиться. Так пустился я. в далекий путь, но не по Курской железной дороге, а через Волжские города. Ехали бесконечно долго и того дольше повсюду стояли или едва ползли по только что восстановленным путям. Ехали по опаленным войной полям, с торчащими надолбами и изрытым траншеями мимо разоренных станций и деревень. Особой жутью повеяло от развалин прежнего царицына, многоверстных кладбищ сбитых самолетов сгоревших танков гор покореженного металла на котором чудилась кровь